Двадцать первое. За штатное кафе не пошли, Ноэль повез на елисейские, там у него любимое местечко. Кружили, искали где припарковаться. В салоне пахло кожей, запах дорогой машины. Ладно, едем в паркинг, неудобный он тут, въезд узкий. Ноэль произнес это с легкой досадой. Да, все у него было легкое, ядовитое. По выходе из паркинга остановились у витрины. Мужские ботинки по 400-600 евро и выше. Как тебе вот эти? Цены задраны нещадно. Пошли дальше. Я за 20 лет так привык торговаться с клиентами, что в магазинах уже не могу удержаться. В одном обувном хозяин сдался и говорит, слушайте, я устал. Вот вам 30% скидки на все. Бессрочно. К такой же стекуляции надо привыкнуть. «Ну, забавно. Я у него часто покупал, и всякий раз мы играли в это. Я же знаю, сколько вы накручиваете. Ничего подобного. Треть от цены скинул, вот тебе и ничего». Ноэль улыбнулся, и опять стало тепло. Она и не знала, что в одиннадцать вечера на Елисейских толпы. Была бы сейчас одна, достала бы альбомчик, зарисовала бы влюбленную парочку, стоят целуются, тормозя людской поток. У обоих джинсы, рваные на коленках, и рюкзаки за плечами. Подумалось, вот так свалишься Корта на голову в полночь, а он не один. Быть не может, но стало не по себе. Заходи. Бледно-зеленая дверь с темным стеклом. За ней мирок, лампы-подсвечники, малахитовые девы, колонна, увитая золотым плющом, долгое стекло витрины, под ним буйство цветных пирожных, широкая лестница... По ней, глядя поверх голов, спускается высокая женщина на каблуках с бесконечными ногами, с поднятой прической. Она кажется нереальной, нарисованной и убежавшей с листа. Огромный букет лилии у лестницы, белое, живое, дышащее. «Здравствуйте! Нас двое где-нибудь, где поменьше курят!» Девушка у стойки кивнула, повела к столику. Марина задержалась возле цветов. Почему нельзя нарисовать запах? Оглянулась. Ноэль стоял и смотрел на нее, улыбаясь. Кто-то живет с людьми, у которых теплый взгляд. С ним живет.